Страница 417. Образы, вызванные им, не доставили ему удовольствия. В них было что-то тайное, разжигающее, но ее образ был далек от всего этого. Так о ней нельзя думать. Да он так и не думал. Значит, мысль его не может довериться самой себе? Старые фразы, зловонно-сладостные, как фиговые зернышки, которые Кренли выковыривает из щелей между своими ослепительно белыми зубами. То была не мысль и не видение, хотя он смутно знал, что сейчас она идет по городу домой. Сначала смутно, а потом сильнее, он ощутил запах ее тела. Знакомое волнение закипало в крови. Да, это запах ее тела, волнующий, томительный запах. Теплое тело, овеянная музыкой его стихов, скрытое от взора мягкое белье, насыщенное благоуханием и росой ее плоти. Он почувствовал, как у него по затылку ползет вожь. Ловко просунув большой и указательный палец за отложной воротник, он поймал ее, покатал секунду ее мягкое, но ломкое, как зернышко риса тельце, и отшвырнул от себя, не зная, живая она или нет. Ему вспомнилась забавная фраза из Корнелия А. Лапиде, в которой говорится, что вши, рожденные человеческим потом, не были созданы Богом вместе со всеми зверями на шестой день. Зуд кожи на шее раздражил и озлобил его. Жизнь тела, плохо одетого, плохо кормленного, изъеденного в шами, заставила его зажмуриться, поддавшись внезапному приступу отчаяния. И в темноте он увидел, как хрупкие светлые тельца в шее падают и крутятся в воздухе. Но ведь это вовсе не тьма не спадает с неба, а свет. Свет не спадает с небес. Он даже не мог правильно вспомнить строчку из Нэша, Все образы, вызванные ею, были ложными. Воображение его завелись гниды Его мысли — это вши, рожденные потом неряшливости. Он быстро зашагал обратно вдоль колоннады группе студентов. «Ну и хорошо! Ну и черт с ней! Пусть себе любит какого-нибудь чистоплотного атлета с волосатой грудью, который моется каждое утро до пояса на здоровье!» Кренли вытащил еще одну сушеную фигу из кармана и стал медленно и громко жевать ее». Темпл сидел, прислонясь к колонне, надвинув фуражку на осавелые глаза. Из здания вышел коренастый молодой человек с кожаным портфелем под мышкой. Он зашагал к компании студентов, громко стуча по каменным плитам-каблуками железным наконечником большого зонта. Подняв зонт в знак приветствия, он сказал, обращаясь ко всем, «Добрый вечер, джентльмены». Потом опять стукнул зонтом о плиты и захихикал а голова его затряслась мелкой нервической дрожью. Высокий чехоточный студент Диксон и О'Кифф увлеченно разговаривали по-ирландски и не ответили ему. Тогда, повернувшись к Ренли, он сказал «Добрый вечер, особенно тебе». Примечание к странице 417. Корнелий алапиде Годы жизни с 1567 по 1637. Католический богослов и иезуит, комментатор Библии. Конец примечания. Страница 418 ткнул зонтом в его сторону и опять захихикал. Кренли, который все еще жевал фигу, ответил громко чавкая «Добрый?» «Да, вечер не дурной». Коренастый студент внимательно посмотрел на него и тихонько и укоризненно помахал зонтом. «Мне кажется», — сказал он, — «ты изволил заметить нечто самоочевидное». «Угу», — ответил Кренли и протянул наполовину изжеванную фигу, к самому рту коренастого студента, как бы предлагая ему доесть. Коренастый есть не стал, но, довольный собственным остроумием, важно спросил, не переставая хихикать и постукивать зонтом. «Следует ли понимать это?» Он остановился, показывая на изжеванный огрызок фиги, и громко добавил «Я имею в виду это». Угу снова промычал Кренли. «Следует ли разуметь под этим, — сказал коренастый, — ипсофактум, или нечто иносказательное?» Диксон, отходя от своих собеседников, сказал, «Глин, тебя тут Гоггинс ждал. Он пошел в Адельфий искать вас с Мойнихеном». «Что это у тебя здесь?» — спросил он, хлопнув по портфелю, который Глин держал под мышкой. «Экзаменационные работы», — ответил Глинн. Я их каждый месяц экзаменую, чтобы видеть результаты своего преподавания. Он тоже похлопал по портфелю, тихонько кашлянул и улыбнулся. «Преподавание!» — грубо вмешался Кренли. «Несчастные босоногие ребятишки, которых обучает такая мерзкая обезьяна, как ты! Помилуй их, Господи!» Он отпустил еще кусок фиги и отшвырнул огрызок прочь. «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им», сказал Глин сладким голосом. «Мерзкая обезьяна еще резче», сказал Кренли, «да еще богохульствующая мерзкая обезьяна». Темпл встал и, оттолкнув Кренли, подошел к Глину. «Эти слова, которые вы сейчас произнесли», сказал он, «из Евангелия, не возбраняйте детям приходить ко мне». «Ты бы поспал еще, Темпл», сказал О'Киф». «Так вот, я хочу сказать», — продолжал Темпл, обращаясь к Глину, — «Иисус не возбранял детям приходить к нему. Почему же церковь отправляет их всех в ад, если они умирают некрещенными? Почему, а?» Примечание к странице 418. «Ипсофактум» — латинское это самое. «Адельфи» — гостиница в Дублине. «Конец примечания. Страница 419-я. «А сам-то ты крещеный, Темпл?» — спросил чехоточный студент. «Нет, почему же все-таки их отправляют в ад, когда Иисус говорил, чтобы они приходили к Нему?» — повторил Темпл, буравя глинно глазами. Глин кашлянул и тихо проговорил, с трудом удерживая нервное хихиканье и взмахивая зонтом при каждом слове. «Ну, а если это так, как ты говоришь, я позволяю себе столь же внушительно спросить, откуда взялась сия такость?» «Потому что церковь жестока, как все старые грешницы», — сказал Темпл. «Ты придерживаешься ортодоксальных взглядов на этот счет, Темпл?» — вкратчиво спросил Диксон. «Святой Августин говорит, что некрещенные дети попадут в ад», — отвечал Темпл потому что он сам тоже был старый, жестокий грешник. «Ты, конечно, дока», — сказал Диксон, «но я все-таки всегда считал, что для такого рода случаев существует лимб». «Не спорь ты с ним, Диксон», — с негодованием вмешался Кренли. «Не говори с ним, не смотри на него, а лучше всего увиди его домой на веревке, как блеющего козла». «Лимб», — воскликнул Темпл, — «вот еще тоже замечательное изобретение». Все тот же ад. Но без его неприятности, заметил Диксон. Улыбаясь, он повернулся к остальным и сказал, «Надеюсь, что я выражаю мнение всех присутствующих». «Разумеется», — сказал Глин решительно. «Ирландия на этот счет единодушна». Он стукнул наконечником своего зонта по каменному полу колоннады. «Ад», — сказал Темпл. «Эту выдумку сиролицей супружницы сатаны я могу уважать». «Ад?» Это нечто римское, столь же уродливое, как и сами римские стены. Но вот что такое лимп «Уложи его обратно в колыбельку!» — крикнул О'Киф. Кренли быстро шагнул к темплу, остановился и, топнув ногой, шикнул, как на курицу. «Кш!» Темпл проворно отскочил в сторону. «А вы знаете, что такое лимп закричал он. «Знаете, как называется у нас в Роскамоне такие вещи?» «Пошел вон!» — закричал Кренли, хлопая в ладоши. «Ни задница, ни локоть!» — презрительно крикнул Темпл. «Вот что такое ваше чистилище!» «Дай-ка мне сюда палку!» — сказал Кренли. Он вырвал ясеневую трость из рук Стивена и ринулся вниз по лестнице, но Темпл, услышав, что за ним гонится, помчался в темноте, как ловкий и быстроногий зверь. Тяжелые сапоги Кренли загромыхали по площадке и потом грузно простучали обратно, на каждом шагу разбрасывая щебень. примечание к странице 419. Сиролицая, супружница сатаны. Греховность. Образ из поэмы Д. Мильтона «Потерянный рай». Роскомон. Графство и город в Ирландии. Конец примечания. Страница 420. Шаги были злобные, и злобным резким движением он сунул палку обратно в руки Стивена. Стивен почувствовал, что за этой злобой скрывается какая-то особая причина, но с притворной терпимостью он чуть тронул Кренли за руку и спокойно сказал. «Кренли, я же тебе говорил, что мне надо с тобой посоветоваться. Идем». Кренли молча смотрел на него несколько секунд, потом спросил. «Сейчас?» «Да, сейчас», — сказал Стивен. «Здесь не место для разговора, но ну, идем же». Они пересекли дворик. Мотив птичьего свиста из «Зигфрида» мягко прозвучал им вдогонку со ступенек колоннады. Кренли обернулся, и Диксон, перестав свистеть, крикнул. «Куда это вы, друзья?» «А как насчет нашей партии, Кренли?» Они стали уговариваться, перекликаясь в тихом воздухе насчет партии в бильярд в гостинице «Адельфи». «Стивен пошел вперед один» и, очутившись в тишине Килдер-стрит против гостиницы под Клёном, остановился и снова стал терпеливо ждать. Название гостиницы, бесцветность полированного дерева, бесцветный фасад здания кольнули его, как учтиво-презрительный взгляд. Он сердито смотрел на мягко освещенный холл гостиницы, представляя себе, как там, в мирном покое, гладко течет жизнь ирландских аристократов. Они думают о повышениях по службе и армии, об управляющих поместьями. Крестьяне низко кланяются им на проселочных дорогах. Они знают названия разных французских блюд и отдают приказания слугам песклявым, крикливым голосом, но в их высокомерном тоне сквозит провинциальность. Как растормошить их, как завладеть воображением их дочерей до того, как они понесут от своих дворянчиков и вырастет потомство не менее жалкое, чем они сами, и в сгущающемся сумраке. Он чувствовал, как помыслы и надежды народа, которому он принадлежал, мечутся, словно летучие мыши в темных деревенских поселках, под купами деревьев, над водой, над трясинами болот. Женщина ждала в дверях, когда Дейвин шел ночью по дороге. Она предложила ему кружку молока И позвала разделить с ней ложе, потому что у Дэйвина кроткие глаза человека, умеющего хранить тайну. А вот его никогда не звали «Женские глаза». Кто-то крепко схватил его под руку, и голос Кренли сказал «Изыдем». Они шли молча. Потом Кренли сказал «Этот проклятый идиот Темпл, клянусь Богом, я когда-нибудь убью его». Но в голосе его уже не было злобы, и Стивен спрашивал себя Не вспоминает ли он, как она поздоровалась с ним под колоннадой? Примечание к странице 420. Зигфрид. 1876 года. Опера Вагнера. Годы жизни с 1813 по 1883. Третья часть тетралогии «Кольцо Нибелунгов». Конец примечания. Страница 421-я. Они повернули налево и пошли дальше. Некоторое время оба шли все так же молча, потом Стивен сказал. «Кренли, у меня сегодня произошла пренеприятная ссора». «С домашними?» — спросил Кренли. «С матерью». «Из-за религии?» — «Да», — ответил Стивен. «Сколько лет твоей матери?» — помолчав, спросил Кренли. «Не старая еще», — ответил Стивен. «Она хочет, чтобы я причастился на Пасху, а ты не стану». «А, собственно, почему?» «Не буду служить», — ответил Стивен. «Это уже было кем-то сказано раньше», — спокойно заметил Кренли. но вот теперь я говорю», — выпалил Стивен. «Полегче, голубчик». «Да чего же ты, черт возьми, возбудимый», — сказал Кренли, прижимая локтем руку Стивена. Он сказал это с нервным смешком и, дружелюбно заглядывая Стивена в лицо, повторил. «Ты знаешь, что ты очень нервный?» «Конечно знаю, тоже смеясь», — сказал Стивен. Отчужденность, возникшая между ними, исчезла, и они вдруг снова почувствовали себя близкими друг к другу. «Ты веришь в присуществление хлеба и вина в тело и кровь Христовы?» — спросил Кренли. «Нет», — сказал Стивен. «Не веришь, значит?» «И да, и нет. Даже у многих верующих людей бывают сомнения, однако они или преодолевают их, или просто не считаются с ними», — сказал Кренли. «Может, твои сомнения слишком сильны?» «Я не хочу их преодолевать», — возразил Стивен. Кренли, на минуту смутившись, вынул из кармана фигу и собирался уже сунуть ее в рот, но Стивен остановил его. «Послушай, ты не сможешь продолжать со мной этот разговор с набитым ртом». Кренли осмотрел фигу при свете фонаря, под которым они остановились, понюхал, приложив ее каждой ноздре по отдельности, откусил маленький кусочек, выплюнул его и, наконец, швырнул фигу в канаву. «Иди от меня, проклятая, в огонь вечный!» провозгласил он ей вслед. Он снова взял Стивена под руку. «Ты не боишься услышать эти слова в день страшного суда?» спросил он. «А что предлагается мне взамен?» спросил Стивен. «Вечное блаженство в компании нашего декана?» Примечание к странице 421 «Не буду служить» – слова сатаны, произнесенные в момент его изгнания из рая. «Иди от меня, проклятая, в огонь вечный» – обращение Иисуса к грешникам на страшном суде. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный» – от Матфея, глава 25, стих 41. Конец примечания. Страница 422-я. «Не забудь, он попадет в рай!» «Еще бы», — сказал Стивен с горечью, «такой разумный, деловитый, невозмутимый, а главное, проницательный». «Любопытно», — спокойно заметил Кренли, до чего ты насквозь пропитан религией, которую ты по своим словам отрицаешь». «Ну, а в колледже ты верил?» «Пари, держу, что да». «Да», — ответил Стивен. «И был счастлив тогда?» — мягко спросил Кренли. «Счастливее, чем теперь?» Иногда был счастлив, иногда нет. Но тогда я был кем-то другим. Как-то кем-то другим. Что это значит? Я хочу сказать, что я был не тот, какой я теперь, не тот, каким должен был стать. Не тот, какой теперь? Не тот, каким должен был стать? Повторил Кренли. Позволь задать тебе один вопрос. Ты любишь свою мать? Стивен медленно покачал головой. Я не понимаю, что означают твои слова, просто сказал он. «Ты что, никогда никому не любил?» — спросил Кренли. «Ты хочешь сказать женщин? Я не об этом говорю». Несколько более холодным тоном возразил Кренли. «Спрашиваю тебя, чувствовал ли ты когда-нибудь любовь к кому-нибудь или к чему-нибудь?» Стивен шел рядом со своим другом, угрюмо глядя себе под ноги. «Я пытался любить Бога», — выговорил он наконец. «Кажется, мне это не удалось. Это очень трудно». Я старался ежеминутно слить свою волю с волей Божьей. Иногда это мне удавалось. Пожалуй, я и сейчас мог бы. Кренли внезапно прервал его. «Твоя мать прожила счастливую жизнь?» «Откуда я знаю?» — сказал Стивен. «Сколько у нее детей?» «Девять или десять», — отвечал Стивен. «Несколько умерло». «А твой отец?» Кренли на секунду замялся, потом, помолчав, сказал... Я не хочу вмешиваться в твои семейные дела. Но твой отец, он был, что называется, состоятельным человеком. Я имею в виду то время, когда ты еще был ребенком. «Да», — сказал Стивен. «А кем он был?» — спросил Кренли, помолчав. Стивен начал с короговоркой перечислять труды и дни своего отца. Студент-медик, гребец-тенор... «Любитель актер, ярый политик, мелкий помещик, мелкий вкладчик, пьяница, хороший малый, говорун, чей-то секретарь, кто-то на заводе, сборщик налогов, банкрот, а теперь певец собственного прошлого». Примечание к странице 422. «Разумный, деловитый, невозмутимый, проницательный, качества которыми, по мнению Фомы Аквинского, должны обладать праведники». Конец примечания. Страница 423-го. Кренли засмеялся еще крепче, прижав руку Стивена, сказал. «Винный завод — отличная штука, черт возьми». «Ну, что еще ты хочешь знать?» — спросил Стивен. «А теперь вы хорошо живете? Обеспечено?» «А по мне разве не видно?» — резко спросил Стивен. «Итак...» — протянул Кренли задумчиво. — Ты, значит, родился в роскоши. Он произнес эту фразу громко, раздельно, как часто произносил какие-нибудь технические термины, словно желая дать понять своему слушателю, что произносит их не совсем уверенно. — Твоей матери, должно быть, немало пришлось натерпеться, — продолжал Кренли. — Почему бы тебе не избавить ее от лишних огорчений, даже если... «Если бы я решился избавить, — сказал Стивен, — это не стоило бы мне ни малейшего труда». «Вот и сделай так, — сказал Кренли. — Сделай, как ей хочется. Что тебе стоит?» «Если ты не веришь, это будет просто формальность, не больше. А ее ты успокоишь». Он замолчал, а так как Стивен не ответил, не прервал молчание. Затем, как бы продолжая вслух ход своих мыслей, сказал... Все зыбко в этой помойной яме, которую мы называем миром, но только не материнская любовь. Мать производит тебя на свет, вынашивает в своем теле. Что мы знаем о ее чувствах? Но какие бы чувства она не испытывала, они, во всяком случае, должны быть настоящими. Должны быть настоящими. Что все наши идеи и чаяния, игра, идеи? У этого блеющего козла Темпла тоже идеи. И у... Маккен и Любой осел на дороге думает, что у него есть идеи. Стивен, пытаясь понять, что таится за этими словами, нарочито небрежно сказал. «Паскаль, насколько я помню, не позволял матери целовать себя, так как он боялся прикосновения женщины». «Значит, Паскаль – свинья», – сказал Крэнли. «А Луизи Гонзага, кажется, поступал так же». «В таком случае и он – свинья», – сказал Крэнли. «А церковь считает его святым», — возразил Стивен. «Плевать я хотел на то, кто кого кем считает», — решительно и грубо отрезал Крэнли. «Я считаю его свиньей». Стивен, обдумывая каждое слово, продолжал. «Иисус тоже не был на людях, особенно учтив, со своей матерью. Однако Суарес, иезуитский теолог и испанский дворянин, оправдывает его». «Приходил ли тебе когда-нибудь в голову?» — спросил Крэнли, — «что Иисус...» был не тем, за кого он себя выдавал. «Первый, кому пришла в голову эта мысль, — ответил Стивен, — был сам Иисус». Примечание к странице 423. Святой Алоизи Гонзага. Годы жизни с 1568 по 1591. «Итальянский иезуит, особенно почитаемый католиками за подвиги в умершвлении плоти». Умер, заразившись оспой от больных, за которыми ухаживал. И Иисус был не тем, за кого себя выдавал. Имеются в виду слова из Евангелия от Марка, глава 3, стих 33. «Кто матерь моя и братья мои?» Суарес Франциско. Годы жизни с 1548 по 1617. Философ-схоласт Франциско.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 «Да», — спокойно ответил Стивен, — «я чувствую это, и потому мне в чуже страшно». «Понятно», — сказал Кренли. Стивен, удивленный его недопускающим возражений тоном, заговорил сам. «Я многого боюсь», — сказал он, — «собак, лошадей, оружие, море, грозы, машин, проселочных дорог ночью». «Но почему ты боишься кусочка хлеба?» — «Мне кажется», — сказал Стивен.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 «Я потерял веру», — ответил Стивен, — «но я не потерял уважение к себе». Какое же это освобождение — отказаться от одной нелепости, логичной и последовательной, и принять другую, нелогичную и непоследовательную? Страница 425-я. Они дошли до района Пембрук, и теперь, медленно шагая по улице, почувствовали, что огни, кое-где горящие на виллах, успокоили их. Атмосфера достатка тишины, казалось, смягчила даже их бедность. В кухонном окне за лавровой изгородью мерцал свет, откуда доносилось пение служанки, точившей ножи. Она пела чеканья строки «Рози О'Грейди». Крэнли остановился послушать и сказал «Муллер Кантот» — в переводе с латинского «женщина поет». Мягкая красота латинских слов — Завораживающе коснулось вечерней тьмы прикосновением более легким и убеждающим, чем прикосновение музыки или женской руки. смятение в их умах улеглось. Облик женщины, появляющейся во время литургии, тихо возник в темноте. Облаченная во все белая фигура, маленькая и мальчишески стройная, с не концами пояса. Ее голос, помальчишески высокий и ломкий, Доносит из далекого хора первые слова женщины, прорывающие мрак и вопли первого плача страстей Господних. «Эт ту кум езу галилайо эрос», что в переводе с латинского «И ты был с Иисусом галилеянином». И дрогнув, все сердца устремляются к этому голосу, сверкающему, как юная звезда, которая разгорается на первом слове и гаснет на последнем. Пение кончилось, они пошли дальше.